Спустя неделю Блат вместе со своими офицерами был вызван на совет, собравшийся для обсуждения плана операции против Испании. Даривороль изложил свой проект нападения на богатый испанский город Картахену. Капитан Блад не мог скрыть своего изумления. Когда барон раздраженно спросил, что его так удивляет, Блад высказался совершенно откровенно. «Если бы я командовал французскими вооруженными силами в Америке, у меня не было бы никаких сомнений или колебаний, как лучше принести пользу моему королю и французскому народу. Для господина де Кюси и для меня совершенно ясно, что сейчас нужно немедленно захватить испанскую часть острова Гаити и сделать весь этот плодородный и чудесный остров собственностью Франции. «Это можно сделать потом», — ответил Даривороль. — «а я хочу начать с Картахены». Вы хотите сказать, сэр, что, отправляясь в эту авантюрную экспедицию через все Карибское море, мы должны пренебречь тем, что лежит здесь, у самых наших дверей? В наше отсутствие испанцы могут вторгнуться во французскую часть острова Гаити. Если же мы разгромим испанцев здесь, на месте, то эта опасность исчезнет. Франция получила бы вдобавок к своим владениям Вест-Индии такую колонию, на которую зарятся многие страны. Эта операция не представляет больших трудностей, и ее можно провести очень быстро. — А после этого у нас будет достаточно времени, чтобы решить, чем заняться дальше. Мне кажется, что надо начинать именно с такой операции. Он умолк. Воцарилось молчание. Деревороль сидел в кресле, покусывая кончик гусиного пера. Наконец он откашлялся, чтобы прочистить горло, и спросил, кто еще придерживается мнения капитана Блада. Никто ему не ответил. Офицеры Деревороля, запуганные бароном, молчали. Сторонники Блада? Со своей пиратской точки зрения, естественно, одобряли выбор Картахены, так как там было значительно больше добычи, но из уважения к своему вожаку также помалкивали. «Вы, кажется, одиноки в своем мнении», — с кислой улыбкой заметил барон. Капитан Блат внезапно рассмеялся. Но в его смехе было больше гнева, чем презрение. Его расчеты покончить с пиратством не оправдались. Выходило так, что он обманывал себя». Только уверенность, что на французской службе его не заставят делать что-либо позорное, вынудила его согласиться пойти под знамена Франции. И вот теперь этот напыщенный, гордый, заносчивый генерал французской армии предлагает самый настоящий грабительский рейд. Под предлогом законных военных действий генерал хотел совершить обыкновенный пиратский налет. Деревороль, заинтригованный этим взрывом веселья, сердито нахмурился. «Почему вы смеетесь, черт возьми?» — Да потому что все это чертовски смешно, господин барон. Вы, командующий королевскими сухопутными и морскими силами Франции в Америке, предлагаете мне пиратский рейд, а я пират, отстаиваю необходимость операции, которая сделала бы честь Франции. Не находите ли вы, что это очень смешно? Деревороль побагровил от гнева. Он вскочил, как ошпаренный. И все, кто был вместе с ним в комнате, поднялись со своих мест. Только Декюси продолжал сидеть и на его лице блуждала мрачная улыбка. Он так же, как и Блад, читал мысли барона, словно в открытой книге, и так же, как Блад, презирал алчного генерала. «Господин пират!» — хрипло произнес Даривороль, «Неужели мне надо напоминать, что я ваш начальник?» «Мой начальник? Вы! сила небесная, Да вы самый настоящий пират! И на сей раз перед всеми этими джентльменами, которые имеют честь служить королю Франции, вы услышите всю правду о себе!» Мне, пирату и морскому разбойнику, приходится доказывать вам здесь, в чем состоят интересы и честь Франции. Вы же, французский генерал, пренебрегая всем этим, намереваетесь тратить предоставленные в ваше распоряжение средства на авантюру, не имеющую никакого значения для Франции. Вы хотите пролить кровь французов и захватить город, который нельзя удержать? Вы идете на это с целью личного обогащения, зная, что в Картахене много золота, Такое поведение вполне достойно торгаша, который пытается урвать хоть кусочек из нашей доли добычи и выторговывает уступки уже после подписания договора. Если я не прав, пусть господин Декюси скажет об этом. Если я ошибаюсь, докажите мне это, и я извинюсь перед вами. А сейчас я ухожу, не желая принимать участие в таком совете. Я пошел на службу к королю Франции, намереваясь честно выполнять свои обязательства, Честная служба, по-моему, несовместима с налетами и грабежами. И я не могу согласиться с напрасными потерями человеческих жизней и средств. Ответственность целиком ляжет на вас, генерал, и только на вас. Я хочу, чтобы господин Декюси передал мое мнение французскому правительству: Я буду, разумеется, выполнять ваши приказы, поскольку наше соглашение действует. А если вам кажется, что вы оскорблены моими словами, то я всегда к вашим услугам, имею честь откланяться, господин барон. Он ушел, и вместе с ним ушли все три преданных ему офицера, хотя они считали, что блат сошел с ума. Деревороль был похож на рыбу, вытащенную из воды. От непрекрашенной правды, которую его заставили выслушать, он задыхался и не мог говорить. Придя в себя, он бурно поблагодарил небо, что капитан блат избавил совет от своего дальнейшего присутствия. Внутренне же Деревороль сгорал от стыда и ярости. С него сорвали маску и его, командующего королевскими, морскими и сухопутными силами Франции в Америке, сделали посмешищем. Тем не менее, в середине марта они все же отплыли в Картахену. Отряд под личным командованием Деревороля, усиленный добровольцами и неграми, насчитывал около 1200 человек. Деревороль полагал, что располагая такими силами, он в случае необходимости сумеет заставить корсаров повиноваться. Внушительную эскадру до Ривароля возглавлял мощный 80-пушечный флагманский корабль «Викториес». Каждый из четырех других французских кораблей не уступал по своим боевым качествам «Арабелле Блада» с ее 40-пушками. За эскадрой шли корсарские корабли «Элизабет», «Лохезис» и «Атропос», а также 12 фрегатов, груженных запасами, не считая лодок, которые тянулись на буксире. По пути они чуть не столкнулись с ямайской эскадрой полковника Бишопа, которая вышла к острову Тартуга через два дня после того, как корабли до проследовали в южном направлении.